Глава 82. Секретарша Сильвия Боделок проголодалась, и ей очень хотелось домой. Однако к ее огорчению директор Церна Колер, видимо, оправившись после визита в медицинский центр, позвонил ей и потребовал, не попросил, именно потребовал, чтобы она задержалась на работе. Никаких объяснений, естественно, не последовало. Сильвия уже давно научилась не обращать внимания на нелепые перепады в настроении шефа, и его эксцентричные выходки. Она привыкла к его молчанию. Ее перестала трогать его раздражающая манера тайно смотреть фильмы на вмонтированном в инвалидное кресло видео. В душе Сильвия питал надежду, что во время одного из еженедельных посещений Тира Колер случайно застрелится, но босс, видимо, был неплохим стрелком. И вот, сидя в одиночестве на своем рабочем месте, Сильвия боделок прислушивалась к тому, как бурчит у нее в желудке. Колер еще не вернулся и при этом не удосужился даже дать ей какое-либо задание на вечер. «Какого дьявола я торчу здесь, погибая голодной смертью?» — подумала она, и, оставив шефу записку, отправилась в закусочную для персонала, чтобы быстро подзаправиться. Но добраться до вожделенной цели ей так и не удалось. Когда Сильвия проходила через зону отдыха Церна, ряд комнат с мягкими креслами и телевизорами, она обратила внимание на то, что все помещения забиты людьми. Сотрудники учреждения, видимо, пожертвовали ужином ради того, чтобы посмотреть новости. Решив, что произошло нечто весьма значительное, Сильвия зашла в ближайшую комнату, заполненную горластыми молодыми программистами, носившими коллективную кличку Байтоголовые. Увидев на экране телевизора заголовок, она в открыла рот. «Террор в Ватикане!» Сильвия слушала сообщение не верила своим ушам. Неужели какое-то древнее сообщество действительно убивает кардиналов? Что это должно продемонстрировать? Ненависть? Стремление к господству? Невежественность? Но, как ни странно, настроение в комнате было отнюдь не похоронным. Двое молодых техников размахивали футболками с изображением Билла Гейтса и многообещающим слоганом «Дегенерату наследует землю». «Иллюминаты!» — орал один из них. Я же говорил тебе, что эти парни существуют. Они прикончили папу, старики. Самого папу вопил кто-то из байтоголовых. Интересно, сколько очков можно получить за это в игре? Вопрос был встречен одобрительным хохотом. Сильвия в немом недоумении наблюдала за этой вакханалией. Добрая католичка, работавшая среди ученых, она время от времени слышала антирелигиозные высказывания, но тот восторг, который испытывали эти мальчишки от понесенной церковью невосполнимой потери, находился за пределами ее понимания. Как они могут так себя вести? Откуда эта ненависть? В Сильвии церковь всегда казалась безобидным местом, местом единения и самопознания. Ей нравилось, что там можно громко петь, без того, чтобы люди пялились на тебя с изумлением. В церкви отмечались все важные события ее жизни — похороны, крещение бракосочетания, празднества, а церковь ничего не требовала от нее взамен. Даже денежные взносы оставались добровольными. Ее дети всегда возвращались из воскресной школы одухотворенными с желанием стать добрее и помогать ближним. Что же в этом плохого? Ее всегда изумляло, что так много блестящих умов Церна отказывались понимать значение церкви. Неужели они действительно верили в то, что их кварки и мизоны способны вселять высокие чувства в души простых людей? Или в то, что математические уравнения могут удовлетворить вечную потребность человека в вере? С кружащейся головой Сильвия, пошатываясь, брела по коридору мимо других комнат отдыха. Везде толпились люди. Она вспомнила телефонном звонке Колеру из Ватикана. Простое совпадение? Скорее всего, именно так. Время от времени Ватикан обращался в ЦЕРН с так называемыми звонками вежливости. Это обычно случалось перед тем, как Церковь выступала с осуждением научных программ ЦЕРНа. Совсем недавно резкой критики со стороны Церкви подвергся прорыв в одной из областей знания имеющей важные последствия для развития генной инженерии. ЦЕРН никогда не обращал внимания на вопли церковников. В какой-то степени подобная реакция церкви радовала ученых, поскольку после массированных залпов Ватикана телефон директора надрывался от звонков президентов компаний, работающих в области высоких технологий. «Плохой прессы не существует», — любил говорить Коллер. Интересно, — думала Сильвия. Не стоит ли кинуть сообщение на пейджер Босса, где бы тот ни находился, и порекомендовать ему посмотреть новости? Но насколько это ему интересно? Может быть, он об этом уже слышал? Ну, естественно, слышал, и сейчас, видимо, записывает сообщение на портативный видеомагнитофон, улыбаясь первый раз за год. Двигаясь по коридору, Сильвия наконец добрела до комнаты, в которой царилось сдержанное настроение. Почти меланхоличное. Здесь смотрели новости наиболее пожилые и самые уважаемые ученые. Они даже не взглянули на Сильвию, когда та скользнула в помещение и опустилась в кресло. А в другом конце Церна, в промерзшей насквозь квартире Леонардо ветра Максимилиан Коллер, закончив чтение переплетенного в кожу рабочего журнала, взятого им в спальне погибшего ученого, смотрел по телевизору новости. Через несколько минут он вернул журнал на место, выключил телевизор и покинул квартиру. А еще дальше в Ватикане кардинал Мортати положил связку листков в очаг Сикстинской капеллы и поднес к ней свечу. Из хорошо видимости с площади трубы повалил черный дым. Второй тур выборов завершился. Избрание нового папы не состоялось.